Глава восьмая Утром Вика проводила меня до порога. «Ты на работу?» «Нет, в КВД». «Куда? Ты что, больной?» Вы смертельный, боюсь, что у тебя». «Но ведь ничего не было». Я поцеловал Вику и побежал вниз, крикнув на ходу. «Было-было!» Минут через сорок я был на Гривцово в городском КВД. Главврач, так же как и администратор гостиницы, очень недоверчиво отнеслась к моему удостоверению. Пришлось и ей объяснять преимущества вятки автомата. Наконец она убедилась в моей подлинности, сходила в регистратуру и принесла карточку Морозовой Кате. Я открыл титульный лист: Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес место работы. Место работы вот это да, БМП.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 Все вроде бы вставало на свои места. Непонятны были только две вещи. Почему Катя пригласила в последний раз в ресторан Сережу и Наташу, если обнесли борзых и второе, где видики? Всего лишь. черт, я ж сегодня в отделении не был. Мухамур съест, тем более пушку вчера не сдал в оружейку. Я опять спустился в метро и поехал в отделение. Ничего страшного за мое отсутствие там не случилось, разве что я получил еще парочку материалов и втык от мухомора. Зайдя в кабинет, я достал из сейфа заявление борзых. Ни одной бумажки за то время, пока оно лежало в сейфе, к сожалению, не прибавилось. Обидно. Отказать кражу, вероятно, не получится. Убийц я пока тоже не нашел. Скорее всего, это работа Толика или Вадика, но какие у вас, сударь, доказательства? Никаких. А поэтому последний звонок скоро прозвенит. Самое обидное, что неполное служебное я получил, можно сказать, ни за что просто отказался писать в полнейшей темноте протокол осмотра обворованной машины какого-то большого начальника. Все равно ничего бы там не увидел и не нашел. Предложил подождать до утра, пока не рассветет. А он разозлился, мудило. «Я, — говорит, — тебе покажу, как надо свои обязанности выполнять. Ты у меня сейчас не только протокол напишешь, но еще и магнитофон до утра найдешь, иначе пеняй на себя». Я, конечно, ничего искать не стал. Послал его, все туда же, а через пару дней приказ. Последний звонок. Я вздохнул и убрал материал в сейф. Затем позвонил в гостиницу, напомнил, что был у них накануне и попросил уточнить, когда уезжают Алики. Оказалось, послезавтра в 10 утра. Черт, сегодня, завтра и все. У них иномарки, автоматы, гранаты, спортсмены. А что у меня? Трамвай, метро, ноги. Они за свои кровные работают, а я за что? А может, плюнуть на все? Устроиться на заводик или еще куда, руки-ноги есть, проживу. Но ведь ты фанат. Где же твой фанатизм? Может, только тогда он у тебя проявляется, когда все козыри на руках, а как шестерки, так в кусты? Ты же сам потом жалеть будешь. Всю жизнь. Ты же должен жить, как ты хочешь, а не как тебя заставляют другие. Так, кажется, Вика говорила. А кто меня заставляет? Нет, ребята, мы еще подергаемся. Еще два дня. По местному телефону позвонил начальник отделения. «Не забыл. В понедельник твое заслушивание на совещании в РУВД. Ты подготовил отчет по борьбе с организованной преступностью?» «Пока нет». «А чем ты все время занят? Почему тебя в отделении нет? Я тебе еще месяц назад последнее предупреждение делал. Смотри, доиграешься?» «Я больше не буду. Готовь отчет». Он повесил трубку. Какой там к черту отчет, и что в нем писать? Мало того, что с преступниками возишься, так еще и с начальством воевать приходится. Интересно, а если я не напишу отчет, что будет? Изменится что-нибудь? Да нифига. Или может там по-другому рассуждают? Как только я читаюсь, так с организованной преступностью покончено будет. Если бы так было, я бы с удовольствием только отчета и строчил. А сколько другой никому не нужны писанины выдумывали делу ему как будто в войну или в шпионов играем вот и наезжают клерки всякие почему у товарищ опер на вашей территории не все судимые охвачены профилактической работой где учетные дела на них Нехорошо, плохо работаем а объяснять что заводи дело не заводи он от этого воровать не перестанет это бесполезно только на неприятности нарвешься Я встал из-за своего стола, выглянул в окно, после чего решил прогуляться, заняться борьбой с организованной преступностью. Может, бронежилет захватить на случай повторного обстрела, а толку-то, как картонку из автомата прошьет. «Ну что, проторенная дорожка на остановку? Хорошо проезд бесплатный». Оглядываясь, я пошел на проспект. На остановке я обратил внимание на рекламный щит. «Кировскому заводу требуются штамповщики. Оклад до». «Вот, пожалуй, куда пойду, если что». Подошел автобус. В отделе кадров БМП царило оживление. Я скромно присел в углу и, дождавшись, когда начальник, мужичок возрасте, немного освободится от посетителей, представился и спросил по поводу работы в бухгалтерии Кати Морозовой. Как я логично рассудил, Катя была вынуждена обратиться в КВД, когда устраивалась сюда на работу. Поступила она в БМП, вероятно, не из-за большой любви к бухгалтерии. Мои опасения подтвердились. Кадровик, полистав папки с личными делами, извлек одну, явно не самую толстую, и протянул мне. Я открыл. С фотографией на обложке на меня посмотрела еще живая Катя, при жизни бывшая намного привлекательнее, чем теперь. Я полистал бумаги. Несмотря на то, что должность была весьма блатной, Катя отработала всего пару месяцев, после чего уволилась по собственному желанию. А с кем она работала? Я имею в виду бухгалтеров. Со Степановой Зинаидой Петровной. Она сегодня на месте. Без понятия, пройдите в бухгалтерию. Если не в отпуске, то работает». Я поблагодарил кадровика, отдал папку и пошел искать бухгалтерию. «Интересно, нашли уже местные бойцов, которые мне двери в подъезде испортили?» «Вряд ли. А вот еще интереснее, какую там статью возбудили?» «Если, конечно, возбудили. Может быть, и мелкое хулиганство усмотрели?» В душе я льстил себе тем, что возбудили покушение на убийство и сейчас ищут потерпевшего, то есть меня. Но судя по тому, что мухомор мне утром ничего не говорил, я понял, что ничем таким и не пахнет. Наконец, я нашел помещение бухгалтерии. Зинаида Петровна, по счастью, оказалась на месте. Она сидела за одним из столов, щелкала кнопками калькулятора и одновременно прижимала к уху трубку телефона. «Такой телефончик я уже видел, только где?» — Ах, да, у Кати дома, над кроватью. — Зинаида Петровна, я к вам из милиции, криминальный. Бухгалтер положила трубку на стол и перестала щелкать калькулятором. — Слушаю вас. — Вы не помните, случайно, одну вашу ученицу, Катю Морозову? — Помню, конечно. А что, натворил что-нибудь? — А почему вы решили, что она должна что-то натворить? — Ну, не знаю. Мне так показалось. Она какая-то шебутная была. Я бы даже сказала, темная. — В каком смысле? — Как бы вам объяснить? Да в прямом. Парни ей все время звонили, встречали на машинах, вещички каждый день новые, с похмелью часто приходила, курила все время, а я не люблю, когда курят девицы молодые. Или сядет вот тут и семечки лузгает. Чувствовала, Зинаида Петровна была женщиной старой закалки и горела желанием излить представителей органов обиду на молодое поколение. «А как бухгалтер она ноль на ровном месте была. Неаккуратная. А в нашей работе аккуратность — главное. Ошибешься на одну запятую и всю работу переделывать. Я ей постоянно об этом твердила. Да все как об стенку горох». «Неужели она из одних плохих качеств состояла? Ведь так не бывает». «Ну нет, как-то пришла, поддавшая, и говорит мне, «Плохо мне, Зинаида, плохо». Я ей, мол, брось, девка, дурью мается, выходи замуж, рожай ребенка, баба-то красивая. Она поплачет, а протрезвеет и опять звонки, мальчики, семечки. Да она и работала со мной всего ничего, месяца два, потом ушла, а я ей не уговаривала. Все равно бухгалтер с нее не получился бы. Ушла одним словом, вот телефон наш один прихватила. Да мы уже не стали ее искать, ушла и слава богу. «А вы не замечали потом чего-нибудь подозрительного? Я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что после ее ухода из вашего отдела кадров произошло несколько краш у моряков, у Пирогова, например». «А ведь точно он жаловался. Пахал, говорит, пахал. Ушел в море, а квартиру и обокрали, батюшки. Неужели ее работа?» «А может, еще кто жаловался?» «Постойте, постойте». «То-то она у меня в ведомости на льготы брала, там же адреса домашние указаны. Говорит, изучить хочу, как они составляются. Я дала, конечно. Там почти все БМП есть. А жаловался ли еще кто-нибудь, я не помню, но могу у девочек спросить, они все сплетни по пароходству знают, а тем более сейчас. Знаете, наверное, что у нас творится?» «Слышал. Спросите, пожалуйста». Зинаида Петровна зашла в соседний кабинет, минут через десять вернулась. «Господи, да ведь двух механиков убили! Точно после ее ухода! Убили и квартиры обчистили! Неужели из-за нее?» Утверждать ничего нельзя. Моряки издавна являлись одной из самых подверженных преступным посяганиям частей нашего общества, но вполне возможно, что вы правы, и это связано с Катей. «Вы мне не поможете адрес этих механиков найти?» «Да ребятки-то пошаливают», — подумал я. «Мне вдруг вспомнилась картина в кабинете начальника отделения». Картина была написана еще до революции и досталась шефу в наследство от какой-то бабки. На холсте была изображена лесная дорога, по которой ехала телега с мужиком. На телеге была разбросана различная утварь, мешки, вещи. А в кустах возле дороги притаились два бородатых желоба, один с топором, второй с берданкой. Вот, собственно, и весь сюжет. Но меня всегда умиляло название этой картины «Пошаливают».